Сейчас. Тедди. Кардиограф на мгновение замолчал, чем привлек внимание доктора Лэнг, Хейзел и мамы. Я задержала дыхание, когда услышала свой приговор. Но не стоит и дальше пугать их. Я постаралась дышать как можно ровнее, хотя мне не хватало воздуха. Хейли так хваталась за мою руку, что стало больно, но я даже не пыталась высвободиться из ее хватки. Возможно, только это и не позволяло мне упасть. «Пересадка?» Шёпот мамы походил на шорох листвы. «Нужно прислушаться, чтобы ощутить его звуки». «Сожалею, миссис Рамора», — сочувствием ответила доктор Лэнг. «Удар оказался катастрофичным. Если бы сработали подушки безопасности, это бы смягчило его. Но ваша дочь ударилась грудной клеткой о руль, вызвав раздавливание сердечной мышцы. Органы недополучают достаточное кровоснабжение, и...» «Тедди может умереть?» Снова этот шелест. «При самых худших прогнозах», — с нажимом уточнила доктор Лэнг, подсыпая в этот безнадежный коктейль щепотку надежды. «Но новое сердце спасет ей жизнь. В нашей больнице работают отличные хирурги, которые годами занимаются трансплантацией органов. Вам не о чем переживать». «Не о чем?» Мама была на грани. Я поняла это по вздутой вени на ее лбу. Та надувалась каждый раз, как мама готова была разрыдаться но она держалась до последнего и держалась за меня. Моя душа чувствовала тепло и грубость ее рук на моем теле. Вот бы и она могла почувствовать, что я здесь. «Скажите, доктор», — язвительно заговорила мама, «как много пациентов получают сердца вовремя? Существует определенный порядок, и...» Я спросила не об этом. «Мы внесли вашу дочь в список. Как долго моя дочь может ждать?» шмыгнула носом мама. «Доктор Лэнг с удовольствием бы попивала кофе в докторской или улетела бы на другой край света, лишь бы не отвечать на эти вопросы». «Сколько?» «В лучшем случае, несколько недель». «Боже!» — завыла мама. «Боже!» — зашептала Хейли, а я почти забыла, что она здесь. «В связи с возрастом и состоянием, ее шансы очень хорошие». Доктор все подсыпала и подсыпала крупицы надежды, но они тут же растворялись в вареве ужаса и преждевременной скорби. «Но вы можете гарантировать, что нужное сердце появится уже завтра?» «Нет», — выдохнула доктор Лэнг. «Этого никто не сможет вам гарантировать». «И чтобы Тедди получила сердце, должен умереть кто-то другой, так?» Я больше не могла это слушать. «Плевать, чем закончится эта познавательная беседа». Но если я останусь в палате секундой дольше, то умру от переизбытка чувств. Прочь! На свободу!» Я вырвалась из рук Хейли и ринулась прочь подальше отсюда. Просквозила через дверь и очутилась в людном коридоре. «Мне нужно на воздух или туда, где я обрету хоть какое-то подобие покоя». Я побежала по коридору к лестницам, душа Хейли помчалась за мной. Она звала меня, она неслась за мной через людей, а потом я вспомнила, что для того, чтобы отправиться куда-то, мне не нужны ноги. Только воображение. Прямо на ходу я представила место, где меня никто не смог бы достать. Там, где я провела большую часть жизни, где я чувствовала себя в безопасности. Куда я никогда уже не могла не попасть снова, если кто-то не подарит мне новое сердце. Я закрыла глаза.